Глава 21. История отца. Жемчужные сережки. Однажды в начале июня отец сказал, «Давай как-нибудь пообедаем вдвоем. Хочу дать тебе несколько советов перед обручением». За девять дней до помолвки, солнечным днем, в четверг, мы поехали с ним обедать в Эмерган. В ресторан Абдуллаха и Фенди. Еще в тот момент я понял, что никогда не забуду наш с ним долгий разговор. Пока мы ехали в ресторан на «Шевроле» 56-й модели, за рулем которого, как всегда, был верный Читин Фенди, работавший у нас еще со времен моего детства, я слушал отцовские наставления на все случаи жизни. Например, Друзей по работе не следует считать друзьями в жизни. Слушать их мне было приятно, потому что они казались частью предсвадебного ритуала. Одновременно я любовался из окна автомобиля морскими видами, старыми пароходами городских пассажирских линий. Сильное течение Босфора относило их в сторону. Древними темными садами деревянных османских особняков, от которых даже на жаре веяло прохладой. Однако отец, вместо того, чтобы, как в детстве, приняться читать мне нотации, предостерегая от лени, неумеренности и мечтательности, и напоминать о долге и обязанностях, сейчас, когда в открытое окно машины задувал ветерок, напоенный морскими и древесными ароматами, вдруг сказал мне, что жизнь коротка. Я потому и поместил в музее гипсовый бюст отца, выполненный профессором Академии изящных искусств, скульптором Самташем и Антунчем. Поговаривали, что фамилию ему придумал сам Ататюрк, которому отец позировал по рекомендации одного приятеля десять лет назад, когда наша семья внезапно быстро разбогатела на экспорте текстиля. Я немного сержусь на скульптора. Он изобразил отцовские усы меньше, чем они были на самом деле, чтобы отец выглядел более по-европейски. А я, между прочим, в детстве очень любил смотреть, как шевелятся отцовские усы, когда он бронил меня за шалости. Поэтому я приклеил бюсты усы погуще и подлиннее. Отец сказал, что жизнь — лишь небольшой отрезок времени — дарованной нам милостью Аллаха, которым необходимо успеть насладиться. А я, из-за своего чрезмерного трудолюбия, рискую упустить ее радости. Но мне показалось, он говорит это потому, что доволен нововведениями, которые я устроил в Сацате и других компаниях. По мнению отца, теперь мне следовало взять на себя часть дел, которыми многие годы занимался брат. Я ответил, что примусь за работу с удовольствием, и что брат, будучи подчас робким или неинициативным, приносит нам убытки. И на этих словах улыбнулся уже не только отец, но и Четина Фенди, А мне стало радостно. Ресторан Абдуллаха и Фенди раньше находился на главной улице Бейоглу, проспекте Истекляль, рядом с мечетью Хусейна Ги. Туда ходили обедать все знаменитости и богачи, смотревшие кино в Бейоглу. Несколько лет назад, когда большинство из них завели автомобили, ресторан перебрался за город в небольшое поместье у парка «Эмерган», обращенное к Босфору. Войдя в заведение, отец изобразил благодушное выражение лица и поздоровался с каждым официантом. Почти всех он знал много лет. Потом посмотрел, нет ли в зале людей, которые ему знакомы. Пока метр-дотель вел нас к нашему столику, Отец поздоровался с теми, кто сидел неподалеку. Знакомым за столом подальше он слегка кивнул и еще немного пококетничал с какой-то пожилой дамой и ее красивой дочерью. Дама сказала, какой я хорошенький, как быстро вырос и похож на отца. У Метардотеля, который все детство называл меня «маленький господин», а потом постепенно перешел на господин Кемаль, отец заказал нам слоеный пирог, и раки с острой закуской, кусками соленого тунца. — Кури, если хочешь, — разрешил он. Можно подумать, вопрос о том, курить мне при нем или нет, не решился сам собой, когда я вернулся из Америки. К обоюдному спокойствию. — Принесите Кемальбею пепельницу, — попросил он одного из официантов. Пока отец быстро пил раки, занюхивая маленькими помидорами, выращиваемыми в собственной теплице ресторана. Я почувствовал, что он хочет о чем-то рассказать мне, но не знает, как начать. В мгновение мы оба смотрели в окно на четиной Фенди, стоявшего и беседовавшего с другими водителями, ожидавшими хозяев. — Четина цени, — сказал отец. — Знаю. — Пойми, никогда не смейся над притчами, Который он все время рассказывает Он очень порядочный, наш Четин Благородный, настоящий человек И не меняется уже двадцать лет Если однажды со мной что-то случится Смотри, не прогоняя его Продолжал отец таким тоном Будто решил мне сообщить последнюю волю Да, и не меняй все время машины как всякие новариши. «Шевроле» еще очень хороший. Когда запретили ввоз новых автомобилей, весь Стамбул стал похож на музей старых американских машин. Но это ерунда. Потому что мы живем в Турции. Самые лучшие в мире автомеханики у нас. Я же вырос в этом автомобиле, отец. Так что не беспокойся, успокоил я его. «Молодец», — ответил отец. Я чувствовал, что сейчас он перейдет к главному. «Сибель — замечательная девушка», — продолжил он. «Но...» «Нет, речь пойдет не о Сибель. Ты ведь знаешь, что такую, как она, найти непросто. Женщину особенно столь редкий цветок...» Нельзя обижать. Ее нужно носить на руках. Внезапно его лицо приобрело странное, смущенное выражение, и он заговорил нервно, будто что-то причиняло ему боль. Помнишь ту красивую девушку? Помнишь, ты видел нас как-то раз вдвоем в Бишекташе? О чем ты подумал, когда ее увидел? «Какую девушку, отец?» Он раздраженно сказал, «Сынок, ну, помнишь, десять лет назад ты видел меня в Бешикташе, в парке Барбарос, с одной красивой девушкой». «Нет, отец, не помню». «Ну, как же ты не помнишь? Мы даже в глаза друг друга посмотрели. Рядом со мной была очень красивая девушка». «А потом что произошло?» «Потом ты вежливо отвел глаза, чтобы не смущать отца. Вспомнил?» «Нет». «Но ты же нас видел!» Я не помнил той случайной встречи, но доказать это отцу было трудно. После долгого и весьма неприятного мне спора мы оба пришли к заключению, что я их все-таки заметил, но решил забыть. Вероятно, я не обратил на них внимания, но они от неожиданности и волнения решили, будто я смотрю в упор. Так мы перешли к главному. Десять лет назад... Так красавица была моей любовницей. Расставил все по местам отец, сразу обозначив в одном предложении ответы на два главных вопроса, которые могли возникнуть у меня в связи с предметом разговора. Он немного расстроился, что мне не довелось стать свидетелем такой красоты, о которой он, как я понял, мечтал рассказать уже давно, или что я, может быть, просто забыл о ней, что еще хуже. Быстрым движением руки он достал из кармана маленькую черно-белую фотографию. На фотографии была изображена смуглая молодая женщина, очень грустная, в каракея, на палубе парохода городских линий. «Вот она», — гордо показал он, — «снята в тот год, когда мы познакомились. Жаль, что у нее здесь такой грустный вид». Не очень заметно, какая она красивая. Теперь ты вспомнил? Я молчал. Мне было неприятно, что отец доверил мне свою тайну, как бы давно это ни происходило. Но я никак не мог понять, отчего именно раздражаюсь. Послушай, сынок, ни в коем случае не говори никому то, что я тебе сейчас расскажу. — попросил он, пряча фотографии в карман. — Особенно твоему брату. Он у нас строгих нравов не поймет. А ты жил в Америке. И здесь нет ничего такого, что могло бы задеть тебя. Договорились? Конечно, отец. Тогда слушай. Отец выдохнул, и мелкими глотками, отхлебывая ракой, начал свой рассказ. Он познакомился со своей возлюбленной 17,5 лет назад, снежным январским днем 1958 года. Ее простая, строгая и чистая красота вскружила ему голову. Девушка работала в Сатсате, тогда еще недавно созданной отцом фирме. Сначала они просто дружили, были коллегами, Но, несмотря на разницу в возрасте в двадцать семь лет, их отношения вскоре переросли в нечто более серьезное и глубокое. Через год после того, как они начали встречаться, я сразу сосчитал, что отцу тогда исполнилось сорок семь лет, девушка по его настоянию уволилась из отцата сад и опять же по его требованию не пошла никуда работать, а мечтая, что они когда-нибудь поженятся, поселилась в Бишекташе где отец купил ей квартиру. Она была замечательным человеком. Невероятно доброй, невероятно нежной, очень умной, — говорил отец. Совершенно не такая, как другие женщины. Я несколько раз пытался расстаться с ней, но никого не любил столь сильно. Постоянно думал о том, чтобы жениться на ней. Сынок, — «Но что тогда случилось бы с вашей мамой? С вами?» Он немного помолчал. «Не пойми меня неправильно, сынок. Я не хочу сказать, что пожертвовал собой ради вашего счастья. На самом деле она, конечно, хотела свадьбы больше, чем я. Ведь я много лет морочил ее обещаниями, но не мыслил жизни без нее». Страдал, когда не мог видеть. Хуже, что о своих страданиях и рассказать-то никому не мог. А однажды она потребовала. «Решай». Поставила ультиматум. «Или я бросаю жену и женюсь на ней, или мы расстаемся». «Налей себе рак и сынок». «А что произошло потом?» Помолчав опять, отец продолжал. «Я не смог расстаться с вами. И она бросила меня. Видно было, что ему больно говорить, но он взял себя в руки. Потом посмотрел на меня и, по моему взгляду, увидел, что может продолжать, и явно от этого успокоился. «Я очень...» «Очень страдал. Твой брат женился, ты был в Америке. Я, конечно, пытался скрыть мучения от твоей матери. А когда прячешь свое горе, как вор, переживаешь его украдкой еще тяжелее». Мать, естественно, чувствовала, что дело серьезно, и поэтому была тише воды. «Мы жили с ней будто в гостинице, изображая семью». Боль моя не утихала. Я понимал, что если так пойдет и дальше, сойду с ума. Однако все равно никак не решался выбрать. Девушка тоже очень страдала в те дни. Как-то сказала мне, что один инженер сделал ей предложение. И если я ничего не предприму, она выйдет за него замуж. Тогда ее слова меня не тронули. Ведь я у нее первый. Думал, что ей не нужен никто другой, что она просто блефует. Но даже если у меня и закрадывались какие-то сомнения, все равно изменить ничего не хотел. Поэтому и старался просто не думать об этом. Помнишь, однажды летом всей семьей мы ездили на выставку в Измир. Машина вел Четин. Вернувшись обратно, я узнал, что она вышла замуж, но не поверил. Подумал, специально распространил этот слух, чтобы сделать мне больно, чтобы заставить меня развестись. Она отказывалась от всех предложений встретиться, поговорить, не подходила к телефону. Продала квартиру, которую я ей купил, переехала куда-то в неизвестное мне место. Четыре года я не мог разузнать, действительно ли она вышла замуж. Кто ее муж, если у них дети, чем она занимается. Боялся, если узнаю, мне будет еще больней. Но оставаться в неведении тоже было ужасно. Меня мучила мысль, что она живет где-то в Стамбуле, читает те же газеты, что я, смотрит по телевизору те же программы. Жизнь показалась мне пустой. «Только не пойми меня неправильно, сынок. Конечно, я гордился вами, вашей матерью. Радовался, что дела идут успешно. Просто та боль была иной. Так как отец рассказывал в прошедшем времени, я понимал, что история чем-то все же завершилась». Но мне почему-то не нравилось, что он ведет рассказ таким образом. В конце концов, в один прекрасный день я все же решился позвонить ее матери. Та, конечно, обо мне была наслышана, но по голосу не узнала. Я соврал, что звонит муж-одноклассницы ее дочери. Надеялся, что, когда скажу, моя жена больна и просит вашу дочь прийти к ней в больницу, Она позовет ее к телефону. А мать заплакала. Моя дочь умерла. Оказывается, она умерла от рака. Я тут же повесил трубку, чтобы не зарыдать. Ведь даже предположить такого не мог. Не вышла она замуж ни за какого инженера. Какая ужасная штука. Жизнь. Как бессмысленно мне все. Увидев в глазах отца слезы, я вдруг почувствовал себя беспомощным. Я понимал его и злился на него одновременно. Но, пытаясь осмыслить услышанное, почему-то подумал о первобытных людях, не ведавших принципов. Мне самому было больно. «Ладно», — проговорил отец, стараясь успокоиться. «Я тебя позвал сегодня не для того, чтобы расстраивать. У тебя помолвка, ты скоро обзаведешься семьей. Мне захотелось, чтобы ты знал мою печальную историю и лучше понимал своего отца» но я хотел сообщить тебе еще кое-что важное. Ты еще не понял, что именно? Что? Я сейчас очень жалею о том, — ответил отец, — что не успел сказать ей главного. Не твердил, какая она замечательная, как нужна мне. Я так жалею, что не произносил эти слова тысячи раз. У той девушки было золотое сердце. Она была кроткой, умной и очень красивой. У нее совершенно отсутствовала привычка, свойственная всем нашим женщинам, надменно хвалиться своей красотой, будто это их заслуга. Не было в ней ни кокетства, ни постоянного желания лести. Сейчас, когда прошло много лет, мне до сих пор больно не только от того, что я ее потерял, но и от того, что не обращался с ней так хорошо, как она заслуживала. Любимую женщину нужно ценить вовремя, сынок, пока не стало слишком поздно. На последних словах, которые отец произнес почти торжественно, он вытащил из кармана старую, потертую, бархатную коробочку. Когда мы всей семьей ездили на выставку в Измир, я купил это ей на обратном пути, чтобы она не сердилась и простила меня. Но отдать их ей мне было не суждено. Отец открыл коробочку. Я много лет прятал эти серьги, ибо они очень подошли. Я не хочу, чтобы мать их нашла после меня. Возьми их себе. Я долго думал. Знаешь, эти серьги очень пойдут в Сибель. Отец, Сибель мне любовница, она скоро станет моей женой, — воскликнул я, но все же взглянул на коробочку, которую протягивал отец. «Не говори ничего». Остановил меня отец. «Достаточно, что ты не станешь рассказывать себе или историю этих сережек. Когда она будет их надевать, вспоминай меня. И то, что я тебе сегодня сказал. Цени свою красивую девушку». Многие мужчины плохо обращаются с любимыми, а потом локти кусают. «Смотри, не повторяй их ошибок!» «И заруби мои слова себе на носу!» Он закрыл коробочку и величаво вложил мне ее в ладонь, словно османский султан, вручающий награду паше. Потом позвал официанта. «Сынок, принеси-ка нам еще ракы со льдом!» Повернулся ко мне. «Чудесный сегодня день, правда?» И какой прекрасный здесь сад, как пахнет липой и весной. Следующий час я провел за объяснениями, что за важная встреча, которую невозможно отменить, мне предстоит, и что будет большой ошибкой, если отец, как старший, позвонит в сад-сад и сам перенесет ее. «Значит, вот чему ты научился в Америке», — укоризненно качал он головой. «Молодец». Чтобы не обижать отца, я выпил еще стаканчик раки, хотя все время смотрел на часы. В тот день мне особенно хотелось видеть Фюсун. — Подожди, сынок, давай еще немного посидим, — упрашивал отец. — Смотри, как душевно мы разговариваем. Ты скоро женишься, нас забудешь. — Отец, я понимаю, что ты пережил, и никогда не забуду твоих советов, — сказал я, вставая. С возрастом, в минуты особых душевных потрясений, у отца начинали дрожать уголки рта. Он взял меня за руку и сжал ее изо всех сил. Я тоже крепко сжал ему руку. У него внезапно хлынули слезы, словно я нажал на губку, спрятанную у него глубоко внутри. Но он почти сразу овладел собой, крикнул официанту «принести счет», И на обратном пути всю дорогу дремал в машине. В доме милосердия я не колебался ни секунды. Когда Фюсун пришла, я рассказал ей, что мы обедали с отцом, и поэтому от меня пахнет рокой. После долгого поцелуя я вытащил коробочку из кармана. «Открой». Фюсун осторожно приподняла крышку. «Это не мои сережки. Она не выказала даже любопытства. Они с жемчугом, очень дорогие» тебе нравится. А где моя сережка? Твоя сережка таинственным образом исчезла. Потом как-то утром смотрю, стоит перед моей кроватью, да еще и подруг с собой привела. Я положил их всех в бархатную коробочку и принес хозяйке. — Я не ребенок, — упрямо сказал Фисун. Это не мои сережки. Богом клянусь, уверен, что твои. Мне нужна только моя сережка. — Это подарок, — вздохнул я. «Я их даже надеть не смогу. Все будут спрашивать, откуда они у меня. Тогда не надевай, но не отказывайся от моего подарка. Но ты подарил их вместо моей сережки. Если бы ты нашел ее, ты бы их не принес. Ты что, в самом деле потерял? Что ты сделал с ней? Однажды где-нибудь обязательно найдется». «Однажды», — проворчала фюсон. — «как ты просто об этом говоришь? Какой ты все-таки безответственный. Когда? Сколько мне еще ждать?» «Недолго», — пообещал я. «Тогда возьму твою сережку, наш велосипед, и приду навестить твоих родителей». «Жду», — смягчилась фисун. Потом мы поцеловались. «Фу, как противно, у тебя пахнет изо рта!» Но я продолжал ее целовать, а когда мы занялись любовью, все ссоры и раздоры забылись. Сережки который отец купил для своей возлюбленной он так и не назвал ее имени я оставил в старом доме